Глава двадцать седьмая. Как простить то, что простить невозможно? Даниэль не любил тишину. Она ассоциировалась у него с безысходностью и пустотой еще с тех пор, когда его держали в подвальной камере приспешники Делира Ренорского. Казалось бы, с тех пор прошло немало времени, но он до сих пор с трудом выносил отсутствие посторонних звуков. И всегда, когда оставался в одиночестве, включал или музыку, или кайтивизор. Это было необходимостью, которая часто мешала сосредоточиться. Но иначе Дан уже не мог. Да, сдаваясь горданцам, он понимал, что его не ждет ничего хорошего. Но даже не представлял, что самым паршивым снова станет окружающая тишина. Он не знал, где его держат, что это за здание или какой-то город, Его лишили сознания прямо перед переходом через портал. А очнулся он уже здесь, в этой пустой серой камере без окон, где единственным источником света оставался фонарь в коридоре. Дверь была решетчатой. Напротив нее располагались другие камеры, но они выглядели пустыми. Дану вообще казалось, что он во всем этом подземелье совершенно один. И непонятно, день сейчас или ночь. Пленнику не приносили ни еду, ни воду. О нём вообще будто бы забыли. Руки снова были скованы наручниками, блокирующими внутренний огонь. И, как следствие, оборот. Прутья на решетке двери оказались очень толстыми и прочными. Замки сложными, а значит, сбежать будет очень сложно. В камере не было ничего. Ни кровати, ни лавочки, ни даже отхожего места. Просто каменная коробка два на два метра, и всё. Дан понимал, почему его оставили именно здесь. Видимо, подержат несколько дней в полной изоляции, дождутся физического и морального истощения, а потом предложат и комнату, и еду, а вместе с тем выполнить какую-нибудь не особо сложную работу по его профилю. Что-то важное, интересное, но не несущее вреда Империи и драконам. Может, попросят создать или доработать лекарства, или что-то вроде того. Тем самым покажут приятную сторону медали. А неприятная вот она. Камера, голод, жажда и тишина. Вероятно, горданцам известно о его прошлом пленении. О том, как над ним измывались палачи Норского и ничего не добились. Следовательно, действовать так же они не станут. По крайней мере, Дан на это надеялся. Несколько раз он засыпал прямо на полу. Просто проваливался в дрему, а, просыпаясь, снова возвращался к своим мыслям. Он думал о формулах, о том проекте, который начал разрабатывать вместе с кронпринцем Александром, о тех условиях, при которых самые достойные будут получать сыворотку, позволяющую им пройти оборот. Но чаще всего Дан думал о Виктории. От одной мысли, что она теперь его жена, все в душе расцветало и будто бы наполнялось энергией. Даже голод отступал а душа напитывалась силами. Дан действительно любил Викторию. Безумно, всеобъемлюще. Так сильно, насколько вообще было способно его сердце. Он до сих пор не мог поверить, что она согласилась связать с ним жизнь. Смогла найти в себе силы для прощения. Да, поставила условия, но тогда Даниэль был готов согласиться на что угодно. А сейчас, сидя в этой камере на ледяном полу, Все чаще, вспоминая свой прошлый плен, сильно сомневался, что сможет хоть когда-то простить Делира Ренорского. И все же понимал, что ему придется это сделать. Ради Виктории, ради ее счастья, ради их общего будущего. Он сумеет, он найдет силы протянуть руку тому, кого считает своим личным врагом. Тому, кого искренне ненавидит. А еще он не сомневался, что сам Делир его протянутую руку не примет и не станет искать пути примирения. Его высочество скорее распорядится по-тихому убить неугодного зятя, решив тем самым все свои проблемы. И Викторию убедит, что это был несчастный случай. Хотя зачем что-то придумывать? Ведь можно подослать убийц прямо сюда и свалить потом все на горданцев. Отличная идея. Просто гениальная. Но что теперь делать самому Дану? Время шло, ничего не менялось. Тишина уже не просто давила, а попросту расплющивала. Не было ни единого постороннего звука, ни шороха. Будто весь остальной мир попросту отрезали от этой камеры. Отгородили магической стеной. Хотя, вполне возможно, так и было. Да, сами горданцы владели своим особым видом магии – Но она была скорее защитной и сильно отличалась от той, которой обладали драконы или маги в Империи. Даниэль раньше с ними почти не сталкивался. Да и внешне отличить коренного горданца от человека можно было с трудом, только по некоторым особенностям. И Дан понимал, зачем он им нужен на самом деле. Ведь когда-то больше тысячи лет назад армия вышедших из-под контроля летунов почти полностью уничтожила горданию. И только потом принялась за города империи. А Даниэль был именно тем, кто мог сделать драконом почти любого мага. Следовательно, являлся для горданцев потенциальным врагом номер один. Но они явно хотели не просто предотвратить возможную катастрофу, а получить силу, способную противостоять империи. Возможно, даже рассчитывали, что с помощью Дана заполучат свою собственную армию драконов. Размышлять об этом можно было бесконечно, но пока у Даниэля не было никаких фактов, только домыслы. И чем дольше он сидел в камере, тем эти самые домыслы становились страшнее. Но вдруг на смену тишине пришел нарастающий гул. Стены камеры содрогнулись, да так сильно, что сидящий у решетки Дан повалился на бок. Кажется, он снова задремал, потому не сразу понял, что происходит. Но стоило ему окончательно проснуться — И накатила растерянность, смешанная с паникой. Стены продолжали дрожать. Сверху уже посыпались камни. В потолке появилась угрожающая трещина. А это не могло значить для запертого здесь Даниэля ничего хорошего. Он поднялся на ноги, стараясь найти в этой комнате самое безопасное место. Стоять было сложно, потому что пол тоже мелко вибрировал. Но тут Дан заметил, что часть стены у самой решетчатой двери разрушилась – Даниэль, что было сил, ударил по створке. Раз, другой, третий. Бил ногами, руками, наваливался всем телом. И та поддавалась, хоть и нехотя. «Есть!» — шепнул он себе, когда, наконец, удалось сместить дверь. Щель получилась узкой, но Дан все же умудрился в нее пролезть. И едва он это сделал, как на него обрушилась целая какофония далеких звуков. Грохот, крики, рык, вой, снова грохот — Здание перестало дрожать, но оставаться в этом месте все равно было опасно. Потому, не сомневаясь ни мгновения, Даниэль ринулся к виднеющей впереди лестнице наверх. Но едва успел подняться на этаж, как дорогу ему перегородили два стража в темно-зеленой форме. Они были вооружены пистолями, которые сейчас оказались направлены в грудь Даниэля. А вот и сам пленник. Даже идти за ним не пришлось. Странно хмыкнул один из них. Он выстрелил сразу. Да он сам не понял, как в своем измотанном состоянии умудрился отскочить в сторону. Его не задело только чудом. И он прекрасно понимал, что второй раз ему вряд ли так повезет. Новый выстрел раздался почти сразу, и ногу Даниэля прошибло болью. Но сдаваться он не собирался. Понимая, что терять ему уже нечего, бросился вперед. Толкнул ближайшего стража в грудь, попытался выхватить пистоль. И тут оба его противника замерли, застыли, словно статуи. А на лестнице появился тот, кого Даниэль точно не ожидал тут увидеть. Вот никак. «Идем», — сказал Делир Ренорский и сам оттолкнул в сторону одного из стражей. Тот упал, так и не изменив позы. А отец Виктории вытащил из его руки пистоль, проверил количество пуль в обойме и протянул Даниэлю. «Умеешь стрелять?» «Умею» ответил Дан, прочистив горло. «Тогда шагай следом за мной. Наверху царит неразбериха, потому пойдем по тайными коридорами». И... Он смерил Даниэля странным взглядом, но все же спросил. «Надеюсь, в спину мне не выстрелишь?» «Нет», — сказал Дан. «Предпочитаю решать проблемы в честном бою. Без подлости». «Это радует», — хмыкнул Делир и зашагал по ступенькам наверх. Даниэль поковылял следом. Он очень старался идти быстро, но с каждым шагом терпеть боль в бедре становилось все сложнее. Рана пульсировала, кровь уже заметно окрасила серую штанину. Но сказать о своем ранении Ренорскому у Дана не поворачивался язык. Коридоры освещались лишь тусклыми фонарями, потому Делир не сразу заметил, что с Даниэлем что-то не так. Но когда увидел, как тот хромает, не говоря ни слова, закинул его руку на свое плечо и помог идти быстрее. Дан поначалу попросту опешил от такого выверта, но благоразумно промолчал. Некоторое время они шагали в молчании. Поднявшись еще на этаж, миновали коридор и прошли в его боковое ответвление. Там обнаружилась потайная дверь, которую удалось открыть не сразу. Но когда она все же поддалась, Делир быстро затащил Даниэля внутрь и поспешил вернуть створку на место а потом и вовсе навесил на нее магическое плетение, сути которого Дан не знал. «Вот и оторвались», — бросил Ренорский. Потом зажег над их головами светлячок, опустился на корточки рядом с пострадавшим бедром парня и, нахмурившись, глянул на рану. «Ничего страшного, дойду», — нервно бросил Дан. «Пока доберемся до выхода, ты истечешь кровью. Предлагаешь потом мне тебя нести?» — раздраженно ответил Делир. «Доползу. Если есть чем перетянуть рану, давайте. Буду благодарен». На самом Даниеле, кроме штанов, никакой одежды не было. Обуви, впрочем, тоже. Дэл глянул на него из-под лобья, недовольно фыркнул и, подцепив отросшим когтем ткань штанины вместе ранения, легко ее разорвал. «Лучше сядь. Пулю надо вытащить, иначе скоро станет намного хуже. Вы лично собрались ее вытаскивать?» «Прямо здесь?» – с иронией спросил Дан. «А есть другие варианты? Я вот что-то не вижу рядом ни одного целителя. Так что садись и молчи. Будет дико больно, но ты же мужчина. Выдержишь!» Даниэлю многое хотелось ему сказать. И приятного среди этих слов точно бы не было. Но все же он повиновался. Покорно опустился прямо на каменный пол и медленно выдохнул. Делир не стал медлить или давать парню время настроиться. Сначала наложил на рану какое-то плетение, потом снова отрастил когти и, осторожно, не делая резких движений, вонзил их в пострадавшую плоть. Дыхание Даниэля сбилось. Он зажмурился, отвернулся, попытался отрешиться от боли, но не получалось. Та была слишком резкой, слишком сильной. «Вам доставляет удовольствие меня мучить?» Выдал он то, что вертелось на языке. Просто не смог промолчать. «Заткнись!» Холодно ответил отец Виктории и сосредоточенно продолжил попытки извлечь пулю. «Оставьте ее там! Демоны с ней!» Нервно и напряженно потребовал Даниэль. «Нельзя! Горданские пули из особого сплава! Она тушит твой внутренний огонь! И чем дольше эта гадость в твоем теле, тем больше у тебя шансов отправиться на тот свет!» «Хотя ты живучий. Мой огонь тушит браслеты», — дрогнувшим от боли голосом проговорил Дан. «Сниму, но сначала пуля». И продолжил свое дело. «Вы мне так ногу отрежете!» — выпалил Даниэль. «Хватит! Сиди смирно и не дергайся!» — прорычал Делир. «Или как тайком жениться на моей дочери, так ты сильный, а как потерпеть боль, так сразу слабак?» После этих слов Даниэль предпочел замолчать. И даже дал себе слово, что не издаст ни звука, пока изверг, возомнивший себя лекарем, над ним издевается. Сколько это длилось, сам Дан сказать не мог. Но когда вдруг почувствовал волны колючего целительского тепла, даже растерялся. Снова глянул на Делира и увидел, как тот вливает на место раны магию, скрепляя края плетениями. «Молодец!» – неожиданно похвалил Ренорский. Выдержал, даже не пискнул. «Ваши ж палачи научили боль терпеть», – медленно выдохнув, ответил Даниэль. «Ну, хоть какая-то от их самодеятельности польза!» – парировал Ренорский и опустился на пол рядом с Даном. Его тоже порядком вымотало это лечение, считая полноценная операция в полевых условиях, но иначе на самом деле было нельзя. Между ними снова повисло молчание. Но если Даниэль просто старался прийти в себя... Тодел от чего-то смотрел в сторону и выглядел хмурым. Потом он молча взял парня за запястье и, накрыв браслет ограничитель ладонью, сосредоточенно замер. А спустя минуту замок на этой гадости щелкнул. Со вторым наручником пришлось помучиться чуть дольше, но в итоге поддался и он. И как только это произошло, Дан сразу почувствовал, как его наполняет родная огненная энергия. Спасибо сказал он совершенно искренне. «Пожалуйста», с легкой усмешкой ответил Делир. И снова эти двое замолчали. Дан мысленно вдыхал и выдыхал, стараясь восстановить силы, а Ренорский просто сидел напротив и хмуро смотрел в одну точку. «Ладно, вставай и идем», сказал Дэл спустя несколько минут тишины. «Путь тут не близкий». В конце нас уже ждут. Возможно, даже выдвинуться навстречу, но я бы особенно на это не рассчитывал. Даниэль кивнул, собрался силами и медленно поднялся. На поврежденную ногу старался почти не наступать, держался за стену. Но хуже всего оказалась накатившая слабость и предательское головокружение. Дейл снова закинул его руку на свое плечо, придержал за поясницу и повел вперед: Что это за ход? откуда вы о нем знаете спросил дан понимая что если не будет отвлекаться на разговоры то попросту лишится сознания мои агенты этот дворец много лет назад изучили вдоль и поперек ответил делир горданский король давно у меня в печенках сидит а его маниакальное желание уничтожить империю поистине бесит но ну, теперь терпение кончилось даже у алекса а это значит горданий конец я даже сочувствую горданцам С усталой ухмылкой ответил Дан. Наш кронпринц кого хочешь в ловушку загонит. Самое смешное, что мой дипломатичный и спокойный брат на сей раз решил действовать резко, неожиданно и грубо. Это удивило даже меня, хотя я его всю жизнь знаю. — Так меня держали во дворце? — сделал выводы Даниэль. А судя по дрожи стен, здание сильно пострадало. — Не так уж и сильно, но ощутимо, поверь, — подтвердил Делир. Нет, сначала Алекс пытался решить вопрос мирно. Явился на аудиенцию к королю, естественно, без предупреждения. Зато в сопровождении двадцати драконов и тридцати некромантов. А магия смерти для горданцев – самое страшное оружие. Нашего умника приняли, выслушали. Но король Канмар очень искренне удивился озвученным обвинениям и заявил, что никаких пленников Имари у них нет. Хотя мы точно знали обратное. Откуда? «Хотя, подождите, от тех же ваших агентов?» «От таких новостей Дан даже чувствовать себя стал чуть лучше». «Именно. Но когда Алексу ответили отказом на требование немедленно вернуть похищенного члена императорской семьи Семирской империи, он смиренно вздохнул и развел руками. А потом сказал, что дает десять минут всем, кто желает покинуть пределы дворца. А потом здание будет разрушено». «Полагаю, ему не поверили?» С легким смешком проговорил Дан. «Именно так. Хотя кто-то все-таки поверил и успел скрыться. Ну а потом дворец начал рушиться». «Как?» С искренним любопытством спросил Даниэль. «Мой сумасшедший брат выяснил, что если драконий огонь объединить силами магов, то мощь ударной волны получится очень серьезной. Этим самым по стенам дворца и ударили. Крыши почти на всех башнях просто раскрошились». Стены верхних этажей сложились как картонные. Мы знали, что тебя держат в подвале, потому подземные части зданий не трогали. Но выходить через верх все равно небезопасно, потому идти нам пришлось этим путем. Ясно, понял Дан. Слушая рассказ отца Виктории, он умудрился даже от боли в ноги отвлечься. Но больше безопасных тем для разговора, увы, не нашлось. Часть пути они снова преодолели в тишине. Коридор был довольно узким, шел под уклон, но боковых ответвлений не имел. Частенько под ноги попадались крупные камни или обломки укрепляющих конструкций и подпорных бревен. Но чем дальше был дворец, тем сложнее становилось пробираться по туннелю. А потом на пути и вовсе появился самый настоящий каменный завал. «Судя по всему, он образовался тут после разрушения дворца», — проговорил Дан, осматривая преграду. Не факт, что за ним есть проход. Его нога почти перестала болеть. Все же без действия браслетов регенерация шла значительно быстрее. Но вот слабость в теле, наоборот, стала еще сильнее, что совсем не удивительно. «Сейчас проверим», — ответил сосредоточенный Делир. Он создал в руке магическое плетение и направил его к завалу. Энергия просочилась в щели между камнями и пропала, Адел прикрыл глаза и настороженно замер. Даниэль наблюдал за ним с интересом и сомнением. Он почти не разбирался в человеческой магии, хотя сами не видел. Возможно, нашел бы способ разбудить и в себе такой дар, но не считал это правильным. Магия – не волшебство из сказок, где по мановению волшебной палочки можно было получить что угодно, совершить любое чудо. Магия — это упорядоченные энергетические связи, так называемые плетения, каждая из которых имеет свой функционал. Одаренные учились этому с того момента, как в них просыпалась сила, а потом в академиях только совершенствовали и оттачивали мастерство. И если бы Дан сейчас получил магию, он попросту бы не знал бы, что с ней делать. «Есть две новости», — вдруг обратился к нему Делир. «Хорошая и плохая?» Беззлобно спросил Дан. «Ага», — вздохнул Ренорский. «Хорошая, до выхода недалеко, и там нас никто не ждет. Ни друзья, ни враги. Плохая, проход засыпан до самого конца». «Понятно», — кивнул Даниэль. «Какие варианты?» делир посмотрел на него с сомнением и все же озвучил свои мысли. «Обратно идти далеко, долго и небезопасно», — сказал он. «Я бы предпочел двинуться вперед». Но если начну расчищать проход магией, велика вероятность, что случится новый обвал, и нас с тобой тут окончательно засыпет. Боюсь, мне банально не хватит сил одновременно держать над нами материальный щит от камней и пробивать дорогу. Чем я могу помочь? Спокойно и без лишних эмоций спросил Дан. Ничем. Развел руками Делир. А ведь это не так. Покачал головой Даниэль. Я могу питать вас своей силой. Огненной. Как дракон вы сможете ее принять? «Придется обернуться, и тогда магия станет мне недоступна. Нет, тут достаточно частичного оборота», — с полной уверенностью возразил Дан. «То есть сама драконья сущность станет активна, и тогда с обменом энергии не возникнет проблем?» «Для такого нужна связь, как в звезде», — покачал головой Делл, но на парня теперь смотрел с интересом. «Не обязательно» но мне придется держать с вами физический контакт». Дел удивленно приподнял брови, но отметать это предложение не стал. «Давай попробуем», – кивнул Ренорский и позволил черной чешуе проступить на висках и части шеи. Даниэль покивал, потом преобразовал левую руку, вызвав на ней когти и чешую, а когда опустил ее на плечо делира и направил по ней поток своей силы, Дел вздрогнул. «Мощно!» только и сказал он, стараясь выровнять дыхание. «Главное, чтобы задумка удалась», ответил ему Даниэль, скрывая улыбку. «Как-то не хочется закончить жизнь под этими завалами». И сам, не понимая зачем, добавил. «У меня ведь теперь есть жена, самая прекрасная и любимая. Она меня ждет». Дэл дернулся, обернулся к зятю и одарил его таким угрожающим взглядом, что Дану снова стало не по себе. «Знал бы ты, как я хочу свернуть тебе шею!» Со сдержанным гневом ответил Делир. «Кстати, да. Почему при таких желаниях именно вы явились меня спасать?» Решил выяснить Даниэль. «Ведь именно вы выиграли бы больше всех, если бы я так изгинул сгинул в Горданских подземельях». «Я предлагал от тебя избавиться. Это было бы проще», — ровным тоном бросил Ренорский. «Но ты нужен Алексу, Империи. И ты нужен Тори потому я сам вызвался тебя вытаскивать такой ответ стал для дана неожиданным и вытащу вдруг добавил делир а потом даниэль сэш мы с тобой будем стараться научиться жить без взаимной ненависти потому что я не хочу терять дочь а она точно будет страдать если не сможет из за тебя видеться с семьей дан ничего не ответил просто не знал что сказать Далир же просто отвернулся и начал создавать вокруг энергетический щит, в котором преобладала сила огня. Это дело заняло у него немало времени. Он несколько раз укреплял некоторые части плетения, уплотнял связи, создавал новые слои. Дан наблюдал за этим молча, а когда щит был готов, медленно выдохнул и признался. Тори согласилась стать моей женой при ряде условий. Его голос звучал тихо, но в пещере все равно слышался отчетливо. И одно из них — простить вас и наладить нормальное общение. Потому, ваше высочество, идти друг к другу, переступая через собственную ненависть, нам придется вместе». Делир ничего не ответил, не обернулся, даже не глянул на зятя. Но Дан все равно почувствовал, что эти слова произвели на отца Виктории сильное впечатление. «Сейчас я ударю по камням», проговорил Ренорский, несколько раз медленно вдохнув и выдохнув. «С этого момента поток энергии от тебя не должен прерываться, иначе мы с тобой вместе под завалами сгинем». «Не прервется», заверил его Дан. «Идти придется быстро. Как твоя нога?» «Лучше. Я справлюсь». Дэл все-таки глянул на него, окинул внимательным взглядом, заострил внимание на ране, потом снова глянул в лицо и нахмурился. «Тебя там хоть кормили? Выглядишь паршиво». «Нет, но сейчас это не важно. Выберемся и поем». Даниэль хотел сдержаться, но все равно добавил. «В вашем плену мне часто приходилось по несколько дней не есть, не пить и сидеть в полной тишине. Так что не впервой переживу». Дэл при этих словах поморщился и опустил взгляд. А потом просто ударил мощнейшим боевым плетением по завалу и при соприкосновении с камнями магия превращала их в пыль и раскидывала в стороны. Другое плетение обволакивало проход, сдерживая его обрушение. «Вперед!» — крикнул Дейлир и быстро зашагал по освободившемуся туннелю. Идти получалось медленно, и все же шаг за шагом они продвигались вперед. Время будто остановилось. Дану казалось, что этот путь никогда не закончится. Он передавал свою силу Ренорскому — и даже когда почувствовал, что скоро свалится от энергетического истощения, не сделал этот поток хоть немного слабее. Ноги уже почти не слушались, в руках появилась опасная слабость, а перед глазами мелькали темные мушки. Но он шел, крепко вцепившись в плечо Ренорского. Когда Делир неожиданно упал, у Дана не было ни единого шанса остаться на ногах. Он тоже рухнул на землю, И далеко не сразу понял, что лежит на сухой траве, а над головой в темных грозовых тучах мигают зигзаги молнии. Окончательно Даниэль пришел в себя, только почувствовав на лице и теле холодной капли. И видят боги, никогда в своей жизни он так не радовался дождю, как в этот момент. «Выбрались», – прошептал, едва двигая губами. «Ага», – послышался рядом такой же усталый шепот. Теперь дело за малым дождаться наших, и тогда можно будет вздохнуть с облегчением.